Подмосковье, город Королёв. 8 октября, 11 часов утра. Командующий в гор сделал в кабинете перестановку, по большей части голографическую, так как книжные шкафы и полки с моделями генераторов тополей, королей и станций остались на месте, и гости совещания, пребывавшие один за другим, с любопытством знакомились с новшествами, рассаживаясь вокруг продолговатого стола заседаний. Зернов до прихода в новое подразделение Министерства обороны несколько лет прослужил капитаном подводного атомохода «Русь», вооруженного 24-мя ракетами «Булава-М», и перешел во «Вгор», официально эти войска не существовали, будучи адмиралом. Недаром у него на столе красовались модели атомных подлодок нового поколения, в том числе красавица Русь, славившаяся огневой мощью. Залп ее ракет мог стереть с лица земли пол Европы. И абсолютной бесшумностью хода. Сегодня кабинет Дениса Самойловича напоминал рубку атомохода, в которую сверху лился зеленовато-голубоватый свет. Солнце светило как бы сквозь слой воды. Зернов появился в своей новой генеральской форме с эмблемой в горно-рукаве и на погонах ровно через минуту после указанного срока. Поздоровался со всеми за руку. Выключил видеопласт. Во всем мире начали привыкать к этим аппаратам, воспроизводящим голографические миражи. Кабинет вернул себе первоначальный вид строгого полуспартанского помещения для делового времяпрепровождения. «Мою просьбу выполнили», — посмотрел на заместителя генерал. «Так точно», — привстал Черняк. Речь шла о строительстве убежищ для номенклатурной клики правительства. «Сбросьте на имейл. E Одели. Вам слово, леонсия Константиновна». Руководитель сектора контрразведки, пришедшая на совещание в строгом синем костюме с прической Винтер, волосы туго зачесаны и собраны в узел на голове, Раскрыла планшет. «Одесса. Исследовательское судно «Сан-Вест» убралось из Одессы после тщетных попыток запустить «Зевс». Изделие «ДС» работало ювелирно, просверлив аккуратную дырочку в контейнере с генератором. Дырочку наверняка заметили, однако вряд ли привязали к конкретному сверлителю. «Наших парней не углядели?» — поинтересовался Семенов. «Шутите, Денис Самойлович?» приподняла подведенные брови Леонсия. «Я в том смысле, что нынче СБУ Украины — это филиал ЦРУ. Они даже не таятся, сидят вместе в одном здании». ЦРУ никогда не работало качественно. Мы знаем все его провалы, удачи, сильные и слабые стороны. Да, Украина нынче находится под внешним управлением спецслужб США, как евроазиатский штат. Но это не мешает нашим парням чувствовать себя там как дома. Зернов кинул сочувственный взгляд на Семенова. Тот ответил ему таким же взглядом, означающим, что он переживает за дело. Дальше, Леонсия Константиновна. Позавчера в DARPA состоялось совещание руководства агентства с министром обороны и директором ЦРУ. Разговор шел о планах китайцев и окружении России Харпами и Зевсами. Незакрытым является район Арктических морей, Туда корабли с Зевсами заходят редко, так как им очень мешает наш военный арктический пояс, прикрывший Россию с севера. Беспилотные дирижабли они даже намерены сбивать по мере необходимости. Кроме того, готовятся новые клемм в Черном море, на Камчатке и на Урале. — Дьявольское отродье! — проворчал Черняк. — Готовы ударить по шарику так, чтобы все зазвенело и разрушилось. Ведь и до них докатится если рванут вулканы на Камчатке. Да они сами сидят на вулкане, в Йеллоустойне. А если китайцы таки решатся ответить? Ведь у них два случая подряд. Китайцы в ярости, и они готовятся. Не сегодня-завтра в космос отправится грузовик Шэньчжоу-15. Я так полагаю, с генератором на борту, который они нарекли Шэндианом. Таких станций у них уже четыре, а этот первый мобильный. «Как э, наш Тополь?» Характеристики пока неизвестны, китайцы его не тестировали. За грузовиком к станции Тянгун-2 полетит пилотируемый корабль «Великий поход-16» с тремя тайканавтами для установки Шэндиана. «Что-то уж больно быстро работают китайские товарищи», — хмыкнул Белов, начальник лаборатории СЛФА. «Если уж мы не смогли уместить коршун на наших спутниках, то как это удалось им?» «Скоро узнаем». «Главное, они никого не боятся», заметил Семенов. «Работают без оглядки на общественное мнение». «По Хабаровску», напомнил Зернов. Мережковский и его замы доставлены в Лефортово. Все заговорили. Рассказали много интересного о связях с китайской и, что весомее, американской разведками. К сожалению, кадровый разведчик ЦРУ Макнорм успел сбежать в США и ниточка оборвалась Но теперь мы точно знаем, откуда у Мережковского и Резниковича сведения о Пахомове и его изобретении. К счастью, в заявке, которую Пахомов подавал в бюро в Костроме, где его выловил родственник Мережковского, нет подробностей об изделии Д, и американцы знают лишь общие характеристики излучателя, который разрушает молекулярные связи вещества при облучении высокочастотным электромагнитным полем. Ни частот, ни мощности, ни других сугубо технических деталей. И все же они схватились. Потому что поняли, это основа нового оружия. Головы работают и у них. Контролируйте ситуацию. Мне уже звонил министр МВД по поводу несанкционированного задержания, этапирования и допроса без экспертов и следователей министерства. У нас неопровержимые доказательства связи задержанных с китайской разведкой. Надеюсь. Что у вас, Василий Петрович? Белов поднял красную папочку. «Тут доклад. Почты нельзя было послать?» Удивился Денис Самойлович. «Как показала практика, любую почту, в том числе крипто, можно вскрыть», серьезно сказал Белов. «Бумажный носитель». «Украсть», вставил слово Черняк. «Сжечь», закончил начальник Слефа. «В двух словах». Зернов забрал папочку. Идея полковника Пахомова включить короли во время урагана в Питере сработала. Мы задавили два атмосферных ионолита и помогли сдуть пузырь ПНД. Хотя, конечно, главную работу проделал наш шершень на борту 107-го. «Разрешите добавить, Денис Самойлович», — приподнялся Семенов. «Сиди». В связи с непрекращающимися нападениями наил с помощью Акустрона у полковника Пахомова созрела идея создать самолет-ловушку. Копию 107-го, но с другой начинкой. Упрятать в корпус машины лучший ракетный комплекс с ракетами воздух-воздух, типа КС-172М большого радиуса действия, до 200 километров. Пушку и еще один комплекс малого радиуса действия. Да и шершень не мешало бы поставить. И запускать два самолета. Первым Ил с оружием, за ним рабочий с группой Гонга. В кабинете наступила тишина. Головы повернулись к командующему в гор. Зернов, откинувшись на спинку кресла, оглядел каменное лицо Семенова, посмотрел на остальных членов совещания, переглядывающихся меж собой, постучал пальцами по краю стола. «Пахомов!» По щекам Семенова собрались морщины, скатились вниз к губам, сложились в беглую улыбку. «Внук недалеко ушел от деда по части креативных идей». «Не слишком ли он у нас положительный?» — проворчал Черняк. «Я уже начинаю бояться мужиков, которые никогда не подводят». «Не такой уж, полковника положительный», — качнула головой Леонсия. «Я слышала, он хороший драчун». «От кого?» «От его друга, майора Щедрина». «Странно». «Что странно?» «Что его друг докладывает об этом вам, полковник». — По долгу службы мне приходится заниматься со всеми сотрудниками нашего хурала. Не вижу в этом ничего зазорного. — Оно-то, конечно, так. К вам претензий нет. Но друзья, как правило, скупо общаются со спецслужбами. — У вас все, Леонция Константиновна? — Докладная записка в почте Ивана Захаровича. — Василий Петрович, что-нибудь добавите? — Шершень работает гораздо более мощно, чем мы думали расплылся в довольной улыбке Белов. Анализ его включения над Санкт-Петербургом показал, что язык излучения имеет три боковых лепестка и один по вектору излучения, как бы удлиняющий основной импульс. Вот, смотрите. Он быстро набросал фломастером на прозрачной пластине специального планшета на столе рисунок. Соотношение длин 1 к 3. Мы пока не знаем, что происходит в канале дополнительного языка, но, судя по поведению Х-37 в Казахстане, идущего на высоте 120 км над Землей, и быстрому затуханию ПНД над Питером, мы имеем дело с автогенерацией ионов, либо, начальник лаборатории многозначительно помолчал, с усилением осцилляции вакуума. А это уже совсем другая физика. Считаю, что мы... «Стоим на пороге великого открытия». «Так уж и великого!» — усмехнулся Черняк. «Я не шучу, абсолютно». «А разве сам Неймс не великое открытие?» — полюбопытствовал Семенов. «В принципе, да, вы правы», — стушевался Белов. «Но его сделал изобретатель-одиночка, причем случайно. А в связи с испытаниями Неймса и новыми данными перед нами открываются большие перспективы». «Эту работу надо ускорить», — сказал Черняк. «У нас не зря забрали отца Неймса и сунули в военную лабораторию. Мы без него сможем довести шершень до ума?» «Сможем», — подтвердил Белов. «Обо всех нюансах докладывайте немедленно». «У вас все, Василий Петрович? Предлагаем испытать шершень на тайфуне в Черном море». Он как раз движется с юга на север, набирая силу, и угрожает наломать дров в Крыму. А если снесет новый мост...» Зернов посмотрел на Семенова. «Что у вас?» «Чиним самолет. Группа отдыхает». «Когда сможете вылететь на юг?» Семенов посопел, разглядывая ногти. «Дня через четыре. Тайфун за это время доберется до Крыма», мрачно покачал головой Белов. «Я не могу гарантировать качественное исполнение ремонта при такой спешке. К тому же, надо наконец установить дополнительную защиту летчиков и операторов от инфразвукового удара». «Защита подождет». «Они уцелели только благодаря реакции Пахомова». «Обсудите план ремонта отдельно», — сказал Зернов. «Закончить ремонт за сутки. К вам присоединится еще одна бригада ремонтников. Иван Захарович распорядится». «Возможно, короли справятся с тайфуном и без Коршуна, но мы должны быть готовыми к усилению клим «Я другое имел в виду», — обиженным тоном сказал Белов. «Мы могли бы на тайфуне испытать шершень». «Испытаем». «Иван Захарович, срочно создай группу для реализации идеи полковника Пахомова». «Самолет-ловушка?» «Два дня тебе хватит?» «Постараюсь». «Все свободны, товарищи!» Присутствующие освободили кабинет. Зернов коснулся пальцем сенсора на столе, вновь превращая помещение в рубку подводного атомохода. Посидел, заторможенно глядя на призрачную колонну перископа, встал, прогулялся по рубке, вспоминая тех, с кем плавал на атомоходе. Звон телефона на столе прозвучал как вызов командующего флотом. Вздрогнув, Зернов вернулся к столу, выключил видеопласт, сказал телефону «Включись». «Денис Самойлович, приемная министра», — раздался голос адъютанта министра обороны. «Можете подъехать». Зернов не собирался ехать в Москву. В час дня он должен был инспектировать сдачу новых станций типа «Король» по телемосту на мысе Ая в Крыму и на полуострове Муравьев-Амурский а потом ехать на завод «Косинус», где собирали второй коршун. Но с министром обсуждать свои планы не хотелось. «Могу. Э -э в два часа дня Горик Степанович ждет вас». Голос адъютанта змеей втянулся в прямоугольник айкома. Зернов склонил голову к плечу, размышляя о внезапном вызове в министерство. Горика Степановича в качестве министра обороны он знал недавно, всего полгода до своего перехода в оборонное ведомство Сойла проработал больше десяти лет в госкорпорации оборонобслуживания и проявил там себя жестким и умелым руководителем. К подчиненным он относился ровно, никого не выделял и не поощрял. А когда в его ведении передали новую софсекретную структуру войска геофизической обороны, посчитал нужным отнестись к ее командованию с повышенной требовательностью. Иван Захарович, зайди. Вызвал зернов в заместители. «Захвати материалы по акции в Питере». «Что случилось?» Появился через несколько минут черняк. «Ничего особенного. Вызвали в министерство». «Замы или самолично Сойла?» «Приемная. Маракую, что ему нужно от нас». «Неймс», — уверенно сказал Иван Захарович. «По большому счету...» «Мы ему не подчиняемся, несмотря на официальное закрепление подразделения в составе Корпуса космической обороны. У нас своя независимая линия обеспечения, и он наверняка ищет способы изменить это положение. Мужик он крутой!» «Неймс», — взвесил слово Зернов. «Изделие Д», — ухмыльнулся Черняк. «Шершень». Никак не могу успокоиться по поводу идеи полковника Пахомова с его самолетом-ловушкой. Пару раз обломаем зубы американцам с их акустроном на борту Х-37. Уже и на самолеты стали устанавливать. Вот-вот, дадим отпор, крепко призадумаются, стратеги Пентагона, стоит ли с нами связываться. Зернов поднялся, поправляя китель. «Ладно, поехал я». В Министерстве обороны России на улице Знаменка он был без четверти два. Именно в этот момент министр входил в свой кабинет и встретил командующего в гор Суха. «Зайдите через пару минут». Зернов вытянулся, поймав сочувствующий взгляд адъютанта, подождал пять минут и открыл дверь. Был Сойло-Горик Степанович, Нивх по национальности. Мал расточком, метр пятьдесят с кепкой, как говорится, Субтилен, коричневолиц и узкоглаз, с большим треугольным носом, чуть ли не на пол лица. Носил туфли на толстой подошве, чтобы выглядеть повыше. Но никто над этим не шутил, так как министр был памятлив, энергичен и тверд в оценках окружающих. Чем-то он походил на китайского министра обороны, и в коридорах министерства можно было услышать шутки по этому поводу. Не братья ли они? Зернов положил перед собой диск. «Общая обстановка...» «Не надо лишней говорильни, генерал». Сел на место Сойла. «Я знаю общую обстановку. Что у вас за конфликт с Министерством внутренних дел?» Зернов не уступал собеседнику в хладнокровии и свои чувства не выдал ни одним жестом. «Конфликта никакого нет». Контрразведчики вышли на сеть китайской разведки, с которой сотрудничали высокопоставленные чины МВД Хабаровского края и Москвы. Мы задержали их во время встречи с китайцами, допросили и переправили в столицу. Причин задержания. Причем тут китайская разведка? Не только китайская, но и американская. В деле замешаны кадровые дипломаты и разведчики ЦРУ. Их заинтересовало изделие ДЭ. Каким образом им удалось выйти на изделие? Зернов подвинул коробочку с диском министру. Здесь исчерпывающая информация. Сойло посмотрел на диск, но не взял. Вы подкидываете мне абсолютно не ведомству задачи. Не я подчинял в гор министерству, ровным голосом ответил Денис Самойлович. Сойло взял таки диск повертел в коричневых пальцах, положил перед собой. «С чего?» – завязался сыр -бор? «Мы только начали перезагрузку с НАТО и Пентагоном, а ваша структура наоборот», – усиливает конфронтацию. «Прошу прощения, товарищ министр, это неверное суждение». Конфронтацию усиливает американская сторона, особенно после того, как Украина стала ее 51-м штатом. Сеть их зевсов окружила Россию по периметру. Конфигурация генераторов не случайна. Те естественные природные катаклизмы, которые нынче фиксируются во всех районах мира, есть рукотворные клем американцев. Вы уверены? А теперь к ним присоединяются и геофизические, если вспомнить внезапные пробуждения вулканов. Мы обороняемся, США наступают, не обращая внимания на последствия. Разведка имеет точные сведения о грядущих клем на Камчатку, Урал и Крым. Мы готовим ответ. Наши планы у вас есть. Что касается конфронтации, а когда Соединенные Штаты Америки и НАТО не были нашими врагами? Противостояние на уровне разведок, в том числе военных, вы можете подтвердить, достигло точки кипения. Если на верхних уровнях политических систем политкорректно заявляют о перезагрузке, потеплении отношений, то на уровне исполнителей замыслов идет настоящая война. Да и постоянные заявления американских президентов о тотальном превосходстве американской нации над всеми остальными показывает насколько у них сдвинуты мозги». Сойла мигнул. Стул его был специально сделан с утолщенным сиденьем что скрывало рост. Поэтому выглядел он странновато. Впрочем, Зернов относился к этим причудам философски, понимая желание министра казаться убедительнее. «Все это правильно», — сказал он мягче. «Хотя я оставил бы политикам и руководству такие рассуждения. Наша задача — обезопасить страну от внешних угроз. Не связывайтесь с МВД, отдайте Мережковского и иже с ним федералам». Уже передал. «Вот хорошо». Теперь главное. Министр навис над столом. Голубоватые глаза его загорелись острым огнем. По какому праву, генерал, вы оставили у себя изделие Д? Распоряжением министра, то есть моим приказом, вы должны были передать все материалы под грифом «шершень» и готовые образцы специалистам министерства. Почему вы этого не сделали? Насколько мне известно, один из последних образцов, «Был испытан в небе над Санкт-Петербургом». Зернов усмехнулся про себя. Черняк как в воду глядел, верно угадав причину вызова к министру. «Только с его помощью мы и смогли разблокировать ПНД над Санкт-Петербургом». Э, «ПНД?» «Зону низкого давления, державшую ураган». «Значит, вы признаете неполное исполнение приказа?» «Все, что мы делаем, делается на благо страны и народа. Да, я виноват, что не доложил вам заранее об испытании шершня на клеммдивах, но не из злого умысла. Если изделие «Д» будет способно нейтрализовать климатаки, мы добьемся паритета с американцами в вопросе ведения климатических, а в перспективе и геофизических войн, что намного важнее». Сойла раздвинул губы в подобие улыбки, что превратило его лицо в птичье. «Генерал, немедленно свернуть все работы по изделию «Д». Немедленно. Рабочий образец передать в центр аэропорта «Чкаловский». Тоже немедленно. Плюс оставшиеся у вас материалы». Зернов ощупал морщинистое птичье лицо министра глазами. «Открытие Неймса — наша заслуга, господин министр. Не ваши специалисты его вычислили. И не они провели первые испытания. Важность открытия велика, не скрою, и ваше ведомство имеет право вести с изделием Д свои исследования, но никаких «но», генерал. Изделием Д теперь будут заниматься исключительно наши сотрудники». «Во избежание утечек информации, как вы понимаете. Это решено!» Зернов помолчал. «Вами, генерал!» Слово «генерал» Зернов подчеркнул. «Мной! Я имею право обжаловать ваш приказ в инстанциях высшего уровня. Обжалуйте! Изделие «Д» должно быть в Чкаловском сегодня же!» Зернов встал. «Разрешите идти?» «Идите». Сойло попытался улыбнуться еще раз. «Не обижайтесь, Денис Самойлович. Во имя безопасности страны можно наступить на горло собственной песни», закончил Зернов все тем же ровным голосом. «Вот именно. Вы хорошо понимаете ситуацию». Зернов четко повернулся и вышел, унося взгляд министра, в котором смешались озабоченность, грозные искры и полное отсутствие сочувствия. В кабинете дежурного «Мерседеса-центра» командующий в гор набрал известный ему номер. Не отвечали минуты три, хотя мобильный был на линии. Наконец, после металлического щелчка в клипсе «Айкома» заговорил голос председателя Совета безопасности России Тригоркина. «Слушаю». «Александр Всеславович, Зернов беспокоит? Возникла необходимость консультации». «Как срочно?» «Срочнее не бывает». «Где вы?» «В Москве, на Знаменке». «Я в Думе. Подъезжайте. Я на третьем этаже. К трём успеете?» Зернов посмотрел на часы. «Было без десяти три». «Боюсь, что нет. Постараюсь к половине четвёртого». «Начнётся заседание». Э, «Хорошо, я подбегу к вам на пять минут. Кабинет 303, в 15.30». Э, «Благодарю». Зернов посмотрел на водителя. «Митя, в Думу. Постарайся побыстрее, но без нарушений». «Понял, Денис Самойлович». Приехали в начале четвертого. Зернов зашел в буфет на втором этаже. Взял чай и булочку с маком. Буквально на ходу на него поглядывали. Осанистая фигура в генеральском мундире Съел и ровно в половине четвертого зашел в 303-й кабинет. Он был пуст, однако не прошло пары секунд. Открылась дверь в помещение, где стоял длинный стол с рядами стульев. И стол поменьше, образующий с первым букву «Т». Чуть ли не вбежал седой мужчина с лицом хирурга, спешащего на операцию. На Зернова глянули прозрачно-серые цепкие глаза. Тригоркин четыре года возглавлял ГРУ Минобороны и считался человеком президента. «Что случилось, Денис Самойлович? Что за спешка?» Рука председателя Совбеза была железной. «Садись». Присели на стулья напротив друг друга. «Я был у министра», — Зернов пересказал суть беседы. «Прошу поспособствовать перед президентом. Приказ министра считаю необоснованным». «Открытие Неймса принадлежит нам, мы и будем работать с ним дальше. Тем более, что перспективы по подавлению клим-атак очень высоки. Конечно, у Неймса великолепные возможности стать оружием номер один в России, и мы на эту тематику не замахиваемся, но испытывать шершень на клим-дивах намереваемся и в дальнейшем». Тригоркин бросил нетерпеливый взгляд на часы. «Черт, нет времени, поговорить бы не спеша». Мне понадобится полная информация по этому вопросу. Сброшу на защищенный имейл через час. Второй раз слышу от тебя о Неймсе. Он и в самом деле так эффективен. Зернов усмехнулся. Я лично его испытывал. Он может пробивать танки. Он уничтожает танки. И любую другую технику, в зависимости от мощности излучателя и конфигурации электромагнитного пакета, пробивает дырки в любом материале а на дальности свыше километра превращает в пыль любой объект, будь это сарай или танк». Тригоркин с сомнением прищурясь покивал. «Понятно, реакция Сойла. Он хочет быть монополистом в применении такого эффективного оружия. Хорошо, Денис Самылович, я на вашей стороне. Встречусь с президентом и объясню ему ситуацию. Покажете, Неймс, в действии. В любой момент. Извини, убегаю, жду материал». «Зернов?» протянул руку и встретил такую же крепкую ладонь председателя Совбеза.